На замолчала. В конце концов он уехал? Он недалеко уехал, Лиза. Она пристально посмотрела на меня. Что вы имеете в виду? Его убили? Застрелили? Стреляли в спину, а потом в голову? Тот, кто стоял над ним, хотел удостовериться, что он мёртв. А теперь он захватил Н, и я не имею понятия, жив она или нет. Я не знала, взмолилась Лиза. Не знала. Догадывалась, что он плохой человек, но кто он? Лиза. Она уставилась на меня. Мой брат. Её лицо застыло от страха. Лиза, где он? Где ваш брат? Где н? Не знаю, не знаю. Я не верю, что он захватил её. Я не. Её голос сел. Может быть, здесь старая, огалинобитная хижина, там, ниже по течению. Он никогда не разрешал мне туда ездить. Почему? Он встречается там с Каева, может, с кем-то еще. Иногда он продает им лошадей, иногда скот. А куда вы вели этих лошадей? В ущелье Типи. Он велел мне отпустить их и отогнать на юг. Я должна была сделать это еще вчера ночью, но я устала. И а где он сейчас? Где ваш брат Лиза? Он уехал, погнал скот на юг. А когда он это делает, то... отсутствует целый день. Лиза, послушайте моего совета, отпустите этих лошадей и уезжайте подальше и никогда не возвращайтесь. Я не могу воспользоваться вашим советом. Он убьёт меня. Он обещал, если только я попытаюсь убежать, что убьёт меня. Она снова пристально посмотрела на меня. Он он хорошо обращается со мной. Он добрый и ласковый, никогда не повышает голос дома. У нас всегда хватало еды, и он никогда не уезжал надолго. Но я боюсь. Однажды он вернулся с чужим винчестером и револьвером. Не знаю, откуда они взялись, но я думаю, он отдал их Каева. После этого я стал обаяться. А вы не знаете, находился ли он поблизости, когда убили Дэни? О нет! Выражение ее лица почти не изменилось. Клянусь, я не знала, что Дэни убит. Послушайте меня и скройтесь отсюда. А я поеду искать Н. Она не сводила с меня глаз. По влюблены в нее. Влюблён? Я покачал головой. Никогда не думал об этом. Может и так. Только я знаю одно: она попала в беду. Если ещё жива. Он не станет убивать женщину. Только не он. Он всегда побаивался женщин. Я не верю, чтобы он прикоснулся хотя бы к одной. Я имею в виду порядочных женщин. Ему хватает встреч с женщинами совсем другого сорта. в деревне в том месте, которое называется Заречье. Он туда ездит. Как его зовут, Лиза? Она покачала головой. Держитесь подальше от него, пожалуйста. Его зовут Джон Бейкер, мой сводный брат, но он хорошо относится ко мне. Его называют Близнец. Близнец? Почему? Он был близнецом его брата Стэна, убили на севере несколько лет назад. Они воровали скот. Это сделала женщина. Женщина. Они украли у неё скот, а она с двумя сыновьями их выследила. Женщина выстрелила в стена и убила его. Мама, пожалуйста, Майла, уезжайте отсюда, уезжайте. Всё что угодно, но только уезжайте. Он убьёт вас. Он говорит о том, что живёт ради этого. Он уже убивал людей на поединках. Я знаю, он мне сам рассказывал. И он всегда повторяет. Ну погодите, Теллены, ну погодите. Генри Розитер придумал способ кражи, но мы знали, что его ожидали ещё четверо, чтобы перегнать украденный скот. Четверо, не двое. Одного застрелила мама. Генри Розитер скрылся, ещё двоих она прогнала в красную пустыню без сапог в одних под штаниках, и почему-то в этой суматохе никто даже не вспомнил о четвёртом. Близнецы Бейкери. Глава двадцать третья. Дэнни, он такой симпатичный парень. Почему, господи, почему близнец убил его? Он крал наш скот. Скорее всего, решил, что Дэнни выследил его, или принял его за меня. Уезжая на поиски вас, Дэнни надел мою рубашку. Лиза была напугана. Её лицо выражало страдание, а зубы так впились в нижнюю губу, что я подумал, как бы она не прокусила её до крови. Уезжайте, Лиза. Сейчас же уезжайте. Поезжайте к майору Тимберли и расскажите ему всё, что знаете. Уезжайте немедленно и не задерживайтесь, не то близнец убьёт вас. Он этого не сделает. Я знаю, что не сделает. Ничего вы не знаете. Вам надо уехать, и вы должны это сделать. Я помолчал. Неожиданно мне стало интересно. Сколько времени вы здесь пробули, Лиза? Здесь, ну, месяцев 5, почти 6. Когда умер мой отец, я приехала к близнецу. Он в это время жил в Сан-Антонио. У него там есть квартира, а у меня не осталось других родственников. Он ласково обошёлся со мной, привёз сюда. Мне понравилось здесь сначала. Потом стало так одиноко, но он не позволял мне никуда выезжать, только на юг. И однажды на прогулке я повстречала путника. Он направлялся на север и сказал, что ему очень не хочется уезжать, потому что в школе Rockspring устраивает благотворительный ужин. Лиза помолчала. Он двинулся дальше, а я не переставала думать о его словах. Потом близнец уехал в Сан-Антонио по делам. Сказал, что будет там несколько дней. Вот я и решилась прийти на бал. Я рад, что вы это сделали. Ну а теперь собирайте вещи и уезжайте. Если с ним что-то случится, вы мне сказали правду, Лиза. Вы ничего о ней не знаете. Честное слово, ничего, кроме того, что он взял какую-то еду и что здесь есть старая хижина. Она тронула лошадь, но я быстро спросил: ещё одно, Лиза, где он держит скот? Помедлив, она быстро покачала головой. Не могу вам сказать. Я ведь не знала, что он краденый. Лизнес говорил, что это его скот, и что он скоро станет одним из самых крупных скотовладельцев в Техасе. Хорошо, Лиза, но послушайте. Не медлите ни минуты. Первым делом я должен был убедиться, что в этой хижине нет н. Лиза не стала возражать, когда я забрал у неё поводья обеих лошадей. Она лишь смотрела на меня широко раскрытыми, ничего не понимающими глазами. Подъехав к дверям, я спешился, хижина оказалась пустой. Большая комната, совмещённая с кухней, две спальни, и везде необыкновенно чисто. В спальне близнеца аккуратно висела его одежда, и стояли начищенные сапоги. В шкафу пара купленных костюмов, несколько белых рубашек и три винтовки, все в отличном состоянии, очень хорошее оружие. Скочив на каурова, я вывел обеих лошадей без седел из загона и свернул к среднему конху. отискивая следы. Тут на своей тропе он вёл себя не так осторожно, не опасаясь незваных гостей. Хижина стояла в стороне от наезженных путей. Обнаружив следы, я галопом поскакал по ним. Неожиданно они сменили направление и вывели меня к ущелью. На краю ущелья под пиканом и бузиной я увидел старую глинобитную хижину с просевшей крышей и разрушившимися от ветра и дождя стенами. Рядом загоны жердей, которым явно мало пользовались. Всё вокруг заросло травой. Должно быть, это была очень старая хижина. Укрывшись в тени дерева, я как следует осмотрел дом, потом изучил окрестности. Чувствовал себя не очень уютно, опасаясь, что Бейкер не так далеко, как уверяла Лиза. Он мог укрыться в хижине или засесть за скалами на другой стороне Конха. Спешившись, я подтянул поводья и взял винтовку. Немного подумав, как можно слабее привязал коня на случай, если придётся уходить. Каким-то образом Близнец связан с Кайова, а вдруг они караулят? Мне совсем не хотелось связываться с бандой коварных индейцев. Наконец отважившись, я направился прямо к хижине. Дверь оказалась запертой на щеколду. Есть тут кто-нибудь? тихо произнёс я. Майло донесся до меня голос Н, в котором я в первый раз услышал дрожь. Подняв шею в воздух, я открыл дверь. Н была привязана к стулу, а сам стул стоял под небольшим наклоном назад. Если бы девушка попыталась освободиться или хотя бы пошевельнуться, стул опрокинулся бы, и голова Н угодила бы в огонь. Она могла бы освободиться от стула, но вряд ли ей бы не удалось подпалить себе волосы. И спуская глаз с выхода Я разрезал верёвки и освободил н станф, она чуть не упала. Потом попыталась размять запястья и предплечья, на которых туго завязанные верёвки оставили глубокие следы. Он предупредил, если я закричу, то придут койова и обещал сменять меня на лошадь. Вы его знаете? Никогда раньше не встречала. По крайней мере, не помню такого лица. Он подобрался сзади и пригрозил, что убьёт коня, если я шевельнусь. Уверенно так бы он и сделал. Всю дорогу он вёз меня с повязкой на глазах, только привязав к стулу, снял её, а потом ушёл. Её седло лежало в углу. Энт прошу вас, берите седло, седлайте свою лошадь, а я должен иметь свободные руки. Она кивнула и быстро вышла наружу. Я прикрывал её, готовый немедленно вступить в бой, но ничего не произошло. А седлав лошадь, Энт забралась на неё. Её винтовка осталась в седельном чехле. Но Бейкер вытащил все патроны. К счастью, у Н оказался сорок четвертый калибр. Она зарядила Винчестер патронами из моей сидельной сумки. Когда мы совсем этим покончили, я быстро осмотрелся. Ни один человек не оставляет так мало следов своего присутствия, как этот близнец Бейкер. Вот только, конечно, это ничего не значит. Немного засохшей глины возле очага, не похожей на ту, которую Дэн оставил в нашей хижине. Удивительно, в дали по конха и в ущельях полно мест, где человек может испачкать в грязи свои сапоги. В любом случае, прежде всего надо доставить Н в безопасное место. Нет, моя мать растила не дураков. Я поехал не тем путём, которым добирался сюда. В стране индейцев такая опрощность становится последней ошибкой в жизни. Даже Лиза могла передумать и поджидать меня на обратном пути с Винчестером в руках. Я не так уж доверчив. Все мы, включая меня, как это ни печально, подвержены человеческим слабостям. Все мы можем совершать ошибки или испытывать сентиментальные чувства по отношению к брату или сестре, даже когда знаем, что они совершают дурные поступки. Бываем мы жадными и расточительными, а я предпочёл бы никого не вводить в слишком сильное искушение. Мы направились прямо по ущелью, ведущему почти точно на север. Выбравшись на равнину, продолжали двигаться на север, всё время стараясь придерживаться открытых мест справа от нас Журчау Live Oak Creek. Его берега каемляли кустарники и редкие деревья. Поэтому я взял подальше от ручья, где нам могли устроить засаду. Излишне напоминать, что Близнец был знатоком, когда дело касалось оружия. Его выстрелы даже при неблагоприятных условиях оказывались совсем неплохими. Черт бы его побрал! То, что я остался в живых, явилось следствием ряда случайностей, ни одна из которых не свидетельствовала о моей сообразительности. Но на сей раз он должен окончательно разозлиться и решиться на любое средство. Мы неслись прямо на север. До ручья Тимберлей оставалось добрых тридцать пять миль, но лошадь Эн отдыхнула, мой кауры проделал немалый путь. Но я мог заменить его долговязой кобылой Дени, так что мы не снижали скорость, стремясь подальше убраться от этих мест. Она выглядела спокойной. Конечно, она слишком устала от этой гонки и от переживаний за свою судьбу. Сейчас она безучастно ехала рядом. Я понимал, ей хотелось скорее домой отдохнуть, как и мне. Вдруг на меня неожиданно накатило беспокойство. Возможно, я нервничал зря, но уж слишком гладко всё прошло. Нам даже не понадобилось особое везение. Если близнец нападёт на меня, то я должен буду победить его в схватке, просто обязан победить. В противном случае Эна окажется там, где я её нашёл. Однако не только это тревожило меня. Он связан с Каёва или с отколовшейся от племени банды. Если они нас заметят, то примутся охотиться за скальпами. И тут я вспомнил лицо человека, который вместе с Блэчем и Сэдлером подъехал к строку овцев, когда я впервые встретился с ними. Он показался мне знакомым, но я никак не мог восстановить в памяти, где его видел. Потом мы больше не встречались. Он не приходил и на благотворительный вечер. Введение возникло внезапно. Мы с мамой поджидаем в засаде тех скотоводов, и вот он, близнец Бейкер. Я, конечно, мог ошибаться. Вероятность, что я узнал его, казалась совсем небольшой. Да и какая от неё польза? Что из того, что я когда-то его видел? Мы с Н проскакали миль 10, когда немного в стороне от нашего пути, я приметил водоём. Он оказался лишь небольшой лужей, где после недавних ливней собралась дождевая вода. Но и она нам пригодилась. Мы подвели лошадей к воде и дали им напиться. Тем временем я переложил седло с Каурова на долговязого. Если придётся удирать, то лучше на свежей лошади. Хотя моя мама и говорила, что Каур и будет бежать, пока не рухнет. Майла робко спросила Энн: "Вы думаете, он погонится за нами?" Не было смысла ей врать. Я никогда не придерживался мнения, что женщин нужно оберегать от потрясений. По большей части они умеют противостоять им не хуже мужчин. И лучше им быть готовым к любой опасности. Он вынужден. Н. Человек четыре года крал код. Теперь, если попадется, его ждет веревка. И больше всего он не хочет испортить все именно сейчас, когда он уже близок к своей цели. У него нет другого выхода. Ему необходимо найти нас и убить. И у него осталось не так уж много времени. Я только надеюсь, что он не вернется и не обнаружит, что случилось, пока мы не доберемся до дома. А Лиза не расскажет ему. Не знаю. Она может убежать, как я и советовал, но не исключено, что она этого не сделает. Ей некуда идти. И обычно человек предпочитает рисковать, выбирая заранее известное, а не бросаться сломя голову в неизвестность. Лиза думает, что знает его и верит в это. Когда лошади закончили пить, мы продолжили путь, пустив их шагом. чтобы дать привыкнуть к желудку наполненному водой и приберечь силы на случай погони. Я посмотрел на солнце. Время неумолимо двигалось к вечеру. Если наступят сумерки, нас не найти. По крайней мере, я на это рассчитывал. Где же он прячет скот? Близнец Бейкер отгонял его куда-то на юг. И когда гнал, то, по словам Лизы, отсутствовал целый день. Скот передвигается со скоростью 2-3 мили в час. Обратно он возвращался намного быстрее, примерно 15 миль, а то и меньше. Мои глаза не останавливались на одном месте, и всё же я не видел ничего, кроме широкой равнины, покрытой юккой и медвежьей травой. Временами попадались безонье кости, но никаких признаков присутствия индейцев. Эн подъехала вплотную ко мне. Майла, кто вы? Вопрос меня удивил. Я? Вот я, весь здесь. И это всё, что я собой представляю. Странствующий ковбой, предвигающийся от ранчо к ранчо, и иногда возникающий на сцене с оружием в руках. Всё что угодно, чем можно заработать на жизнь. Неужели у вас нет никакой цели? Неужели это всё, чем бы вы хотели быть? Ну, я иногда подумываю о собственном ранчо, но скорее не со скотом, а с лошадьми. Отец говорит, что вы джентльмен. Надеюсь, что это так. Я никогда особенно не задумывался над этим. Он говорит, что у вас чувствуется порода, что вы происходите из культурной среды, хотя хотите казаться другим. Во-вряд ли здесь этому придаётся большое значение. Когда человек выезжает утром, то от него требуется, чтобы он выполнял свою работу, скакал верхом, умел обращаться с лосо, управлять со стадом. Алонго Хорнов не сильно волнует. Знаете ли вы, кто такой Бетховен или там Данте? Но вы-то знаете, кто это? Мой брат просто напичкан знаниями о таких вещах. Таким был и мой отец. Возможно, я больше унаследовал от матери. Она отлично разбирается в скоте, в лошадях, людях. Умеет читать в душах людей, как иной шулер разбирается в картах. И еще умеет стрелять. Эн смотрела на меня. Мама немного поет. Не обладая особенно сильным голосом, она знает множество. старинных шотландских, английских, ирландских песен, которые выучила в горах Теннеси, откуда родом. Когда она была девочкой, у неё имелось не больше десятка книг. Она выросла на странствиях пилигрима, в сочинениях сэра Вальтера Скотта, укачивая меня, напевала старый банчум и вепрь, отважный Робин Гуд, Брэнан среди вереска. А отец, он мог говорить на трёх или четырёх языках. иногда цитировал нам Шекспира, Мольера, рассказывал невероятные истории о первом теллане, который высадился в Америке. Он был пиратом и морским путешественником, плавал по всему свету, пока не попал сюда. Я помолчал, несгибаемый старик. Вместо правой руки у него был крюк, который он смастерил сам, когда потерял руку. Приехав в Канаду, он выстроил себе дом в горах Гаспо. Оттуда открывался вид на бескрайние морские просторы. Говорят, он прожил там остаток жизни. Майла, он смотрела куда-то в даль. Я их тоже увидел. Садники, трое с Винчестерами. Теперь действуем спокойно. Предупредил ее я. Иногда достаточно разговора или немного табака. Я не замечала, чтобы вы курили. Я нет, но индейцы курят, поэтому я вожу с собой мешочек табака. Иногда помогает от укусов насекомых. Мы не спеша продолжали двигаться вперёд. Неожиданно Эн воскликнула: "Майло, человек на серой лошади это же Том Блейк, один из наших людей". Она помахала рукой, пристав на стременах. Садники сразу же поскакали к нам, и за меня они вели себя настороженно, хотя двое из них приезжали к нам на вечеринку вместе с Эн и майором. Когда мы поравнялись, Блейк принялся расспрашивать Эн о том, что случилось. После моих объяснений он внимательно посмотрел на меня. "А ты знаешь этого близнеца Бейкера? Только по имени, и потому что рассказала Лиза. Но мне кажется, он бывал здесь под другим именем". Потом мы вместе направились к ранчо Майора. Когда подъехали к дверям дома, вышел майор и тут же бросился к дочери. "Эн, с тобой ничего не случилось?" "Да, всё хорошо, благодаря Майлу". Она быстро рассказала о своих приключениях. Лицо майора застыло. Мы немедленно поедем и схватим его, решительно произнес он. Том, собирайте ребят, полный походный порядок, рацион на три дня. Мы достанем его и заберем скот. Каждую буть она не ладна голову. Майор повернулся к одному из приехавших с нами людей. Уил, скачи к Блэчу, сообщи ему обо всем, передай, чтобы ехал сюда со своими людьми. Заеду к себе, предупредил я. И помните. Там есть девушка. Она не причинила никому вреда, но действовать надо быстро. Близнец Бейкер именно так и действует. Развернув лошадь, я помчался в сторону владений Стремени, верхом на долговязой, ведя за собою Каурова. Когда влетел во двор ранчо, все толпились там: Генри Розитер, Барби Энн, Фуэнтес, Ропер и Харли. По их виду я понял, что тут что-то не так. Ты вернулся как раз вовремя, начал Розитер. Мы идем на Блэча. Вчера ночью его парни украли все наши стада, больше тысячи голов скота. Угнали и все тут. Блэч не имеет к этому никакого отношения. Я проехался между Розитером и остальными. Когда ты последний раз видел близнеца Бейкера? Глава двадцать четвертая. Удар я его по щеке шлепай, и он был бы меньше шеломлён. Его лицо исказилось и покраснело. Он сделал полшага вперёд, глядя пристально на меня слепыми, ищущими глазами. Близнеца? Близнеца Брейкера? Голос Розитера дрожал. Ты сказал, Близнеца Брейкера, когда ты последний раз видел его? Розитер. Он потряс головой, словно пытаясь оправиться от потрясения. прошли годы, многие годы. Я думал, я думал, что они мертвы оба. Мама убила только одного из них, Розитер. Она убила Стэна Бейкера, когда забрала свой скот. Но я говорю о другом, о Джоне, так, по-моему, его зовут. Джон. Его называют близнецом. Мы мы должны добраться до Блэчя, запинаясь, настаивал Розитер. Он украл наш скот. Это не Блэч, отрезал я. Стадо увёл Близнец Бейкер. Он и раньше воровал весь скот в округе. Ты лжёшь, воскликнул Розитер. Близнец мёртв. Оба эти парня, Джон и Стэн, они оба мертвы. О чём тут идёт речь? вмешался Роппер. Кто такой Близнец Бейкер? Скотокрад, человек, угонявший с этих пастбищ скот в течение нескольких лет. Он уводил с выгона по несколько голов за раз и держал подальше от чужих глаз. украл молодняк с каждого ранчо, и он убил Дэни Рольфа. Что? переспросил Ропер. Дэни мёртв. Убит выстрелом в спину, а потом его добили пулей в затылок с близкого расстояния. Для полной уверенности. Может быть, из-за того, что на Дэни была моя рубашка в красную клетку, и близнец принял его за меня. Но скорее всего, из-за того, что Дэни обнаружил его убежище. Я думал, он отправился искать девушку Пробарматал Ропер. Он искал Лизу, сводная сестра близнеца Бейкера. Она живёт в его хижине. Я посоветовал ей уехать, пока он её не убил. Джон